Глава 15. Заболел Яша Бобков вовсе не кстати. 5 марта Иван Васильевич Зуев, у которого Яков еще до начала войны служил порученцем, получил новое задание и на следующий день выехал из деревни Бор, где размещался их штаб в Малую Вишеру. «А ты лежи, казак», – сказал он Бабкову, – «пока температура не спадет. Потом догонишь. Я ведь по соседству буду, не за три девять земель еду». Порученец шибко за комиссара переживал, знал, что тот пробирается во вторую ударную армию довольно опасной дорогой, не равен час попадет под дарт обстрел или бомбежку. Но Иван Васильевич был пока еще в штабе Волховского фронта, беседовал с Мерецковым и членом военного совета фронта «Запорожцем», знакомился с оперативной обстановкой на позициях армии Клыкова, с которым ему предстояло теперь воевать вместе, В разведотделе полковник Рогов рассказывал дивизионному комиссару о тех соединениях фашистов, которые противостоят второй ударной. Про оставленного Яшу тоже не забывал, а порученец томился в ожидании. И вдруг телефонный звонок. «Александр Иванович, сам Запорожец!» Звонил, спрашивал, последует ли Бобков за начальником. Потом Зуев взял трубку. «Ты, Яков, не торопись, до конца поправляйся. В армии, где будем с тобой служить, нужны особо крепкие люди». Через неделю Яков решил, что достаточно оздоровел, не подведет командира там, где, по сути, в тылу врага сражается вторая ударная. Снялся с довольствия, получил проездные документы и отправился в Малую Вишеру. В политуправлении фронта о нем позаботился дивизионный комиссар Рябчий, старый знакомый Бобкова по службе в Прибалтике. «Через коридор у мясного бора поедешь ночью», – сказал он, – «вот карта с маршрутом. И привет Васильевичу передавай». Мгла стояла кромешная. «Мясной бор! Мясной бор!» Негромко произнес водитель полуторки. Он вез снаряды и сейчас остановился, поджидая отставшие машины автобата. «Где?» – спросил Бобков, вытягивая шею, прильнув к лобовому стеклу. Водитель, сорокалетний здоровяк, казавшийся юному политруку пожилым человеком, неопределенно и как бы насмешливо даже хмыкнул. «Тут он, мясной бор!» – пояснил водитель. «Вокруг нас!» Конечно, на самом деле его давно нет, в январе хренам все размололи и сейчас еще молотят, да только земля-то и вонная, мясного бора. Он отключил двигатель и стал прислушиваться, не подъезжают ли отставшие товарищи. Яков был подавлен темнотой, настороженной тишиной и невидимым мясным бором, которого, по словам водителя, не существовало, но который, тем не менее, окружал их. Таинственный и зловещий, уже обросший солдатскими легендами и отнюдь невеселыми байками о гибельности самого распроклятого на Волховском фронте места. Командировку ли совсем? спросил после паузы водитель. На совсем, ответил Яков, не заметив, как двусмысленно прозвучал его ответ. Трудновато за мясным бором парень по-братски участливо сказал водитель, и тут, в стороне, куда они собирались ехать, вспыхнуло от снарядных разрывов неба. Звук канонады пришел немного позднее. Артиллерийская стрельба велась с обеих сторон. Ближе к правому флангу коридора по карте Яков знал, что там расположена Спасская полисть. Возник интенсивный пулеметный огонь, доносился треск автоматных очередей. «Паскуды!» – спокойным голосом определил водитель. «Просочились гансы к дороге и оседлали ее. Придется ждать, покуда они сбросят прошмандовок». «Значит, немцы закрыли проход?» – удивленно спросил политрук. «Ничего это не значит». Буркнул водитель. «Сейчас там с ними разберутся. Такие фокусы ганцы постоянно показывают. Но селов у них наглухо закрыть проход не достает пока». Хотя и молод был Яшин, военный опыт имел. С 22 июня все-таки обстрелянный, с литовской границы отходил с боями. Совсем не весело сделалось ему от того, что услышал. И тут командир с двумя солдатами к машине подошел, проверил документы, подтвердил. «Да, прорвались до роты немцев. Ехать пока нельзя». «А как же они воюют при таких ненадежных коммуникациях?» – подумал Яков, пока не связывая себя Ивана Васильевича с армией, для которой их полуторка везла снаряды. Стрельба в горловине прорыва то затухала, то разгоралась вновь. Прошло больше часа, прежде чем она сместилась вправо. Вспыхивающие за каемом зорницы стали слабее, затем перестали ухать разрывы снарядов, снова незаметно подкралась и навалилась на окружающее пространство, которое называли «мясным бором», всепоглощающая темнота. Водитель уловил шум двигателей позади, вывалился из кабины, оставил Якова одного, сбегал узнать, не его ли товарищи прибыли. Пока он отсутствовал, снова появился патруль. Это были уже другие люди. Они тоже проверили документы у политрука и подоспевшего водителя. Тут и узнал Яков, что фамилия шофера была Фирсов. Командир, проверявший документы, сказал «Спокойной дороги вам, политрук». А ты, Фирсов, гляди в оба, а вось опять вернешься с гостинцем. Когда отъехали от поста с километр, Яков спросил, какие гостинцы велено привезти отсюда. Повеселевши от того, что личность он оказывается непроходная, Фирсов добродушно фыркнул. Извест какие, двух языков им доставил. Хотели меня у контрапупить, да не вышло у падлов, сами в навар угодили. И Фирсов рассказал, как в прошлом рейсе отстал он от колонны, как на грех, спустило колесо. Пока ставил полуторку на домкрат, принаравливал к ступице запаску, рассвело, тут и вышли на него из леса четверо. «Так прямо и ходят по дороге?» – удивился Яков. «Просачиваются. Мы к ним, они к нам. Вроде как на охоту. А шоферу машины добыча простая. Хэнде-хох и в дамках. Вот потому и хамили, чего с ними валандаться. Бдительность потеряли. Двоих я, значит, положил, а парочку прихватил с собой». Один из них даже шофером оказался. По гражданке буржуя возил. Он мне и запаску ставил. Как так? Не понял политрук. А второй? Сначала я этого шоферюгу заставил комрада своего связать и в кузов забросить, а потом работать заставил. А когда колесо на месте было, сам его скрутил и сунул в кабину. Так и довез их при к мясному бору. С таким хватом не пропадешь, подумал Яков, И тут он, наверное, задремал, и в резко остановившейся машины заставил вернуться в реальный мир, который сознание политрука восприняло не сразу. «Еду на фронт. К Ивану Васильевичу», – сказал себе Яков, чтобы окончательно стряхнуть временное оцепенение и услыхал, как с водителем разговаривают. «Как товарищ политрук сподобится?» – ответил Фирсов. «Он у меня за старшего». Теперь Яков видел, что небо чуть-чуть посерело, в середине марта рассветы все дальше забираются в глубину ночи. Остановивший машину человек встал на подножку и сунул голову в кабину. «Старший лейтенант Кружилин», – представился он, – «есть просьба, товарищ политрук, если вы до Ольховки подбросите двух моих ребят с языком, надо его в особый отдел армии доставить, Майор госбезопасности Шашкову». Помощник Зуева хотел было возразить, каким боком особый отдел относится к пленному немцу, его надо к разведчикам, уж он-то штабную службу разумеет, но тут же сообразил, что рано ему показываться, вникать надо в необычность дешней обстановки. В любом случае, когда говорят об особом отделе, значит, имеют к нему отношение, и тогда лучше с ребятами оттуда не спорить, тем более в просьбе этого Кружилина есть резон, язык хорош, пока он свежий. Пусть садятся в кузов, сказал Бабков. Вы тоже с нами? Нет, улыбнулся Кружилин. У меня другие дела. Он спрыгнул с подножки и крикнул в сторону. Сержант Чекин, давайте пленного сюда. Поедете с этой машиной в штаб. Когда неожиданные пассажиры устроились на ящиках со снарядами, укрытыми брезентом, Степан хлопнул по крышке кабины и Фирсов повел полуторку в Ольховку.